Глава шестнадцатая Я вернулась ближе к ужину. Приземлилась на один из балкончиков и, с любопытством выглянув в коридор, сразу же отловила пробегающую мимо служанку. страсти леди!» торопливо склонилась девушка, сверкнув на меня любопытными глазами из-под русой челки. «Насколько персон накрывается в столовой?» требовательно спросила я. «На 6 моя леди!» улыбнулась служанка и торопливо добавила. «Господ дро оставили в замке и поселили в западном крыле». Я только вскинула бровь, поразившись коварству родителей, и уточнила. «Правда в западном?» «Да», — с горящими глазами протянула девушка в ответ. «Прямо в любимых комнатах леди Берин?» Я молча покачала головой и жестом отпустила служанку. «Да уж, изобретательству папеньки не было границ». Западное крыло у нас было знаменито тем, что в нем обитал призрак одной примечательной феи, моей прапрабабушки, если не ошибаюсь. Еще при жизни данная леди была женщиной весьма строгих правил и старательно блюла мораль. Притом, ладно бы только свою. Нет, леди Берин была озабочена моральным обликом в целом. Как домочадцев и челяди, так и тех, кто жил на ее землях. С трудом представляю, как такую супружницу выдерживал ее муж. Так долго выдерживал, в смысле. Потому как на определенном этапе совместной жизни мужик все же не выдержал и задушил ее, за что ему потом сказали тихое, но очень сердечное спасибо. Страсть леди к добродетели превышала все мыслимые пределы, как и строгость наказания за то, что, по ее мнению, являлось грехами». Но, к сожалению, смерть не избавила мир вообще и замок, в частности, от присутствия леди Берин. Она стала призраком. И, разумеется, после своей безвременной кончины добрее не стала, да и привычки у нее остались те же. А еще эта фея при жизни очень не любила Дроу. Вот просто-таки очень-очень-очень. Ходили слухи, что в юности, когда Берин была еще наивна, радостна и адекватна, У нее случился жаркий роман с представителем народа темных эльфов. Как можно понять, закончилось там все плохо. Короче, я от души сочувствую Солу, Зарину и остальным Дроу из их свиты. У леди Берин мерзкий характер, очень острый язык, а также богатейшая фантазия на тему всяческих гадостей. Она научилась использовать свое посмертие, как только это возможно. Но хватит о домашних достопримечательностях. Пора идти собираться на ужин. Я почти в припрыжку направилась к своей комнате, мысленно уже выбирая, в чем пойду. Ведь это неудивительно, что мне хотелось выглядеть как можно лучше в глазах моего мужчины. Я улыбнулась, поймав себя на этой мысли. Да, это мой мужчина. И вовсе не страшно это звучит. Надо ли говорить, что умиротворённое настроение покинуло меня уже через десять минут, когда я стояла посреди гардеробной и отчётливо понимала, что надеть нечего. Я резким движением повесила обратно очередной наряд и облокотилась о стенку, скрестив руки на груди и мрачно глядя на шеренгу вешалок. М -м -м, «Может, это?» – робко спросила горничная, показывая золотистое платье. «На ужин?» Скептически спросила я. Слишком пафосно. Нужно что-то элегантное, но романтичное, сдержанное, но с легким налетом легкомысленности. Эффектное, но не очень броское. «Леди Лилиан!» Прошептала феечка, горестно опуская крылышки, и явно не зная, как до меня донести абсурдность этих запросов. Тут раздался звонкий смех, и я, развернувшись, увидела маму, которая с самым лукавым выражением лица стояла у дверей. «Лили, детка, не надо шокировать прислугу, она у нас новенькая, а тут сразу ты со своими взаимоисключающими запросами». Мама сделала едва заметный жест, и служанка, поклонившись, торопливо вышла из комнаты. «Я волнуюсь», – со вздохом созналась родительница. «Я понимаю», – мягко улыбнулась она – И, приблизившись, обняла за плечи и ласково коснулась лба поцелуем. «Вернее, я все еще помню, как было с твоим отцом. Только, на мой взгляд, у тебя рановато начался предсвадебный мандраж». «Ну вот», — я развела руками и попыталась объяснить. «Вообще, если по совести, то это именно он и есть, так как предложение Сол мне уже сделал». «Когда успел?» В лабиринте за пару минут до того, как ваш доблестный засланец стукнул его по голове и уволок меня в портал. «А кольцо?» «Вот!» Я сунула родительнице под нос свою окольцованную лапку. Она взяла мою ладонь, повертела, недоуменно рассматривая. «Где?» Я показала. Мама все равно не увидела. В общем, кольцо обнаружилось только в процессе ощупывания пальца, на которое и было надето. «Очень интересно!» – пробормотала мамочка, с видом ученого вертя мою руку, так и так периодически накладывая на нее заклинание От каких-то кожу холодило, от других, наоборот, становилось тепло, от третьих начинало покалывать. Мое терпение закончилось на том моменте, когда меня тряхнуло от нехилого разряда тока. «Хватит!» – я решительно отобрала свою несчастную лапку. «Ну как же хватит?» Мама с горящими глазами подалась вперед. «Это же, судя по всему, как раз те самые древние перстни дру. Я сейчас на тебе половину своего боевого арсенала опробовала, а тебе ничего». «Что?» Я даже задохнулась от такого коварства. «Мам, а если бы сработали?» «Ну, не сработали же». «Знаешь, это как-то совсем не аргумент». «Дорогая, не считай меня совсем глупой и неопытной», — возмутилась маменька. Я начинала с самых простеньких и легких, от которых даже ожога бы не осталось. Да все равно как-то неприятно. Я бы на твоем месте задумалась скорее о том, что за занятный перстенек суженный ряженый нацепил тебе на палец, потому как по действию это очень сильный защитный артефакт. Это хорошо, но меня интересует то, можешь ли ты его снять. Я пожала плечами и попыталась стянуть колечко. как можно догадаться, Ничего у меня не получилось. Оно спокойно проворачивалось и даже снималось до первой фаланги. А дальше никак. Угу, мама задумчиво осматривала мою руку. Очень интересно. Особенно интересно то, что твой дорогой жрец на церемонии встречи ни словом не обмолвился об этой занятной игрушке. И соответственно о том, что по законам его народа ты имеешь на него право. «Я?» «Ну, это же брачные обычаи, дроу, милая! Так что да, ты заявила права на своего черненького!» «Тем, что колечко приняла?» «Не поняла я!» «Но так это же вполне обычная процедура, не только для народа темных эльфов!» «И как раз обычно оно символизирует то, что невеста обещана жениху!» «Колечко!» По слогам повторила мама, в нетерпении закатив глаза. «Непростое оно!» «Даже не золотое. Если я правильно понимаю, то оно связано с магическим резервом твоего женишка и оттягивает на себя часть сил оттуда при защите, если совершено нападение». Мама задумалась. «Я тоже». Покосилась на колечко, вспомнила те заклинания, которые тестировали на мне недавно, и неуверенно протянула. «А ведь нападение было совершено!» Очень спокойно закончила маман. На этом моменте дверь в мою комнату просто взорвалась. С грохотом рухнули на пол крупные части деревянного полотна, и тлеющими искрами разлетелись по комнате мелкие. На пороге, как ужас летящий на крыльях ночи, весь в белом стоял мой черный герой. Он был встрепанный, волосы мокрые, одежда надета в кривь и в кось, а рубашка так и вовсе не застегнута. А с волос по груди стекали капельки воды». Я машинально проследовала взглядом за ними и облизнула внезапно пересохшие губы. м, -м, -м тёмная кожа, прозрачный хрусталь воды, по мышцам груди, а после по рельефу пресса, пока, наконец, не впитались в пояс штанов. Момент был красив, всесторонне. В воздухе медленно и торжественно летали хлопья пепла, оседая на некогда бежевый ковёр копотью. «Здравствуй, милый!» Со вздохом поздоровалась я. «Еще не милый!» Возразила мама. «Вот как пройдет испытание!» Реплика Соло выбилась из заданной нами темы. «Где нападающий?» Я еще раз вздохнула и ткнула в сидящую рядом фею. «Вот, и да, знакомься, это твоя будущая теща, фея ядовитых растений!» «Очень приятно!» мило улыбнулась ему родительница. «Взаимно!» Несколько растерянно ответствовал только что осчастливленный будущий зятёк. Пауза. Я вообще заметила, что нам везёт на драматические паузы и очень внезапные появления Соло. Впрочем, на этом представление было не закончено. Сначала в коридоре последовали лёгкие шаги, и за спиной Соло нарисовался это ходячее бедствие его братец. Зар оглядел картинку, присвистнул и сказал... «Я смотрю, тот еще интереснее, чем в подгорном королевстве!» Топот множество ног, приближающийся к моей комнате, только подтвердил высказанные вслух мысли Зарина. «Успокойтесь, уважаемый!» Сухо проговорила мама, сползая с кровати и бесстрашно подходя к все еще искрящемуся силой Сулу. «Когда появилась наша доблестная стража, я только махнула рукой, отзывая воинов и показывая, что все в порядке». Крылатые мужчины смерили комнату оценивающим взглядом и, судя по физиономиям, усомнились в том, что все так уж хорошо, но спорить не стали и ушли.